Глава десятая. От резкого звука телефона Лэндон вздрагивает. Моргает несколько раз, осматривается, пытаясь понять, где находится. Не помнит, как вышел из дома отца и оказался в машине. Достает телефон из кармана, бросает взгляд на экран. Всего лишь рекламная рассылка. Швыряет его на соседнее сиденье и снова утыкается взглядом в пустоту перед собой. Ладони становятся влажными, Тошнота подкатывает горлу. Лэндон расстегивает пару верхних пуговиц рубашки, надеясь, что так ему будет легче дышать. Но это не помогает. Прикладывает ладонь к сердцу, которая бешено стучит, грозясь выпрыгнуть. Ткань еще влажная от слез девочки. Лэндон медленно перетирает подушечки пальцев друг от друга, вспоминая, как под ними ощущались мягкие волосы Лилианы. Раньше он бы просто сбежал, в алкоголь, в тусовке, к людям, которые ничего не значат, но сейчас не может. В его жизни появился ребенок, маленький, беззащитный, тот, кому нужна забота и защита от Филиппа. Эта мысль пронзает его и заставляет дышать глубже. Вдруг его накрывает странное, почти болезненное желание, он хочет, чтобы Лилиана оказалась его дочерью. Сам не понимает, откуда берется эта мысль но не может игнорировать то, какие чувства пробуждает в нем девочка. Даже если она его сестра плевать, он готов взять на себя роль ее отца, дать ей ту любовь и ласку, которую когда-то давала ему мать, сделать все, чтобы девочка росла, не зная, что такое боль и одиночество. Лэндону становится жаль Вивиан. Еще год назад, когда все только начало рушиться, в нем уже пробивались какие-то теплые чувства к ней. Тогда он стал видеть в жене отца не просто раздражающую охотницу за деньгами, а женщину, которая несет на себе тяжелую ношу и при этом держится из последних сил. Он начал понимать ее боль, видеть трещины за ее холодной маской. Но потом, потом в его жизнь вбросили ту ядовитую ложь, в которую он безоговорочно поверил. Измена сно, самое подлое, самое ранищее. И с того момента в нем поселилась ненависть, едкая, изматывающая, та, что окутывает пламенем все изнутри, пока не сожжет до тла. Он жил с этим весь год, растил в себе отвращение, к Вивен, Глушил любую память о тех коротких моментах, когда хотел ее понять. А теперь он вдруг понимает, что хочет ей верить. Не потому, что так будет проще, а потому, что больше не может держаться за старую ложь которая выжгла его изнутри. Ему хочется верить, что она не врет, что не предавала, что все это время она была такой же жертвой, как и он. И, может быть, эта вера единственная, что способна вытащить его самого из того мрака, в котором он застрял. Хочется верить, что все то, что он пережил, было не напрасным, что у него еще есть шанс быть счастливым. Дрожь постепенно отступает, уступая место решимости. Лендон заводит машину и выезжает со двора. Он знает, куда едет, знает, с чего начнет собирать себя по кускам и какой станет его новая жизнь, та, в которой он будет сильным ради девочки. Подъехав к загородному дому отца, Лэндон останавливает машину. На улице уже темно, только свет фара освещает куски лужайки перед домом. Он смотрит на траву на то самое место, где его друг сделал последний вдох. Медленно выходит из салона, оставляя фары включенными. Осторожно идет дальше, чувствуя, как земля под ногами будто тянет его вниз. В голове один вопрос. Что стало с телом Ноа? Куда его дели? Закопали в лесу, выбросили? Что сказали его родителям? Искали ли они сына? Мысленно отмечает еще один пункт в его списке важных дел. Вспоминает. Зачем вообще приехал? Что стало с Бруно? Когда его увозили отсюда год назад, он не слышал больше выстрелов. Значит, есть шанс, что пес жив. Но Лендон не может знать наверняка. Тогда он был не в себе. Память всплывает мутными обрывками. Он хочет обойти окрестности, понимая, что вряд ли собака целый год бродила где-то возле дома. Но все равно зовет его по имени. Тишина. Что-то внутри Лэндона трещит, цепляясь за надежду, как за спасательный круг, Он теряет самообладание, не может смириться, что потерял все, что было ему дорого. Он кричит снова, уже громче, и срывается в лес. Тьма поглощает его. Он спотыкается, падает, поднимается, но продолжает бежать, зовет. Голос срывается, ветки хлещут по лицу, земля уходит из-под ног. Где-то в глубине леса он останавливается, пытается отдышаться, но воздуха не хватает. Сил продолжать больше не осталось. Он смотрит по сторонам и не понимает, где находится. Не знает даже, как вернуться к машине. Упав коленями в холодную землю, он хватается руками за голову. Собрав остатки сил, поднимает лицо к ночному небу и орет имя пса так, что окончательно срывает голос. Закрывает глаза. Пот бежит по спине, а прохладный ночной ветер впивается в кожу острыми иглами. Он бежал. Надеясь вернуть хоть каплю тепла из прошлого, за тем ощущением, которое когда-то дарила ему собака. Тогда он думал, что взял на себя ответственность, принеся щенка с улицы в дом. Но только сейчас понимает, это была иллюзия. Он не был ответственным. Он ненавидел отца, но продолжал пользоваться его деньгами, покупая себе комфорт. А четвероногий друг был лишь детской прихотью, попыткой доказать, что Лэндон может быть взрослым. И вот теперь, когда он наконец готов взять на себя настоящую ответственность за беззащитную девочку, потерянная собака словно знак, как подтверждение, что он все тот же неудачник, у которого ничего не выйдет. Лэндон задумывается, сможет ли он дать девочке все, что ей нужно. Да, он спасет ее от Филиппа, но что даст взамен? И есть ли у него вообще хоть что-то, кроме желания? что способно стать для нее опорой. Нет, ведь он сам безнадежен. С этими мыслями он обреченно поднимается с земли, разворачивается и идет вперед, надеясь, что путь выведет его обратно к дому. Он шагает медленно, едва переставляя ноги. Лицо мокрое то ли от пота, то ли от слез. Капля, застывшая на реснице, кажется тяжелее всего его тела, но сил поднять руку и стряхнуть ее нет. Как и смысла. Вдруг в глубине леса слышится шорох. Лэндон замирает, затаив дыхание, и настороженно оглядывается, но не видит ничего. Он делает еще несколько шагов, но звук становится ближе, словно кто-то идет за ним. Шорох перерастает в низкое, глухое рычание. Ленден ускоряет шаг, а сердце колотится в груди все сильнее. Когда чье-то движение за спиной раздается совсем вблизи, Он уже готовится бежать. В следующее мгновение на него кто-то обрушивается сзади. Он падает лицом в землю. Воздух с силой вырывается из легких. И в голове мелькает единственная мысль, что вот так и закончится его жизнь. Глупо. Где-то в темноте и полном одиночестве. Будут ли его вспоминать? Но зверь не рвет его на куски. Не вонзает зубы в плоть. Вместо этого к шее прикасается что-то холодное. Мягкие лапы стучат по голове, а в ухо доносится жалобное скулящее дыхание. Лэндон с усилием поворачивается на спину, пытаясь рассмотреть силуэт. Но все, что он видит в темноте, только тень, прижимающуюся к нему и два тусклых отблеска глаз. Откуда ни возьмись, морду зверя начинает освещать холодный свет фонаря. Сначала Лэндон машинально хочет обернуться, но в тот же миг замирает. Он смотрит, как зверь неуклюже тянется лапой к наморнику, цепляя его когтями, будто пытается содрать и вернуть себе свободу. Сердце останавливается на долю секунды. Лэндон чуть приподнимается, опираясь локтями о твердую почву. Бруно вырывается тихо, почти шепотом. Пес смотрит на него так, будто бы пытается понять, не сон ли это, и в следующую секунду всем телом наваливается на пропавшего хозяина. Сбивая обратно на землю, тычется мордой в лицо, щеки, подбородок, издает тихие, сдавленные звуки. Черт! Лэндон крепко обхватывает пса, прижимает к себе, засовывает лицо в густую шерсть, запах бьет в голову, такой знакомый, что на глаза наворачиваются слезы. Я нашел тебя, нашел. Бруно трется мордой, а его плечо дергается будто хочет вырваться и одновременно вжаться еще сильнее. — Твоя собака! — раздается мужской голос. Повернув голову на звук, он замечает на краю поляны мужчину в рабочей куртке с фонарем в руке. ленден гладит пса по голове, по шее, ладонями проверяет каждую кость, каждую выпуклость, будто боится, что тот исчезнет, если он моргнет. — Как он тут оказался? — спрашивает мужчину охрипшим голосом. Внуки притащили его домой еще в прошлом году. Худой был, но живой. Сразу было понятно, что не дворняжка. Кормил, пристроил, у себя ждал, когда хозяин объявится. Но он все время норовил убежать, поэтому держал на цепи. ленден возвращает внимание к Бруно и дрожащими пальцами аккуратно снимает с того намордник. Пес, не теряя ни секунды, облизывает его руки. — А меня вы как нашли? — спрашивает он, отрываясь от собаки. Да я услышал, что кто-то кричит. Вышел на улицу, думал, вдруг кому-то нужна помощь. Мужчина подходит ближе и кладет фонарь на землю. Смотрю, а он нацепить так метался, что я думал, с ума сойдет. Лаять не мог, намордник мешал. Но рвался в лес, как бешеный. Думал вдруг, что учуял, собаки-то все чувствуют. Отцепил, и он потащил меня сюда. Еле угнался за ним. А как тебя увидел так с такой силой рванул, что я не смог его удержать. Снова притянув Бруно к себе, он прикрывает глаза, ощущая под пальцами мягкую шерсть. Пес дергает лапами, упирается, чтобы пролезть ближе. Тепло от его тела прожигает насквозь. Лендон прижимает лобки его морде и выдыхает. — Ты вернулся! Ты меня спас! Бруно тихо фыркает в ответ. И Лэндону кажется, что впервые за долгое время Он действительно дышит. — Ладно. Раз уж хозяин нашелся, пойду домой. Мужчина тянется за фонарем. — Подождите. Лэндон останавливает его. — Я... Не знаю, как вернуться. Заблудился. Мой дом — большое деревянное здание недалеко от озера. — А, знаю такой. Кивает мужчина. — Давай провожу. Лэндон пытается встать, но тело не слушается. Бруно просовывает морду ему под руку. Словно пытается помочь. От этого жеста, прилив силы и желание двигаться дальше к своей цели постепенно возвращаются. Лендон неуверенно, но все же поднимается на ноги. Они идут молча. Бруно держится рядом, касаясь его бедра боком, словно говоря, я здесь. Когда доходят, мужчина на прощание поглаживает пса по голове. Он уже собирается уйти, но Лендон просит его подождать. Шагает к машине, открывает бардачок. Достает пачку наличных и возвращается. — Возьмите. Он протягивает деньги. — Спасибо, что заботились о моем друге. — Это значит для меня больше, чем я могу сказать. Мужчина моргает, качает головой. — Не нужно. — Нет. Сипла, но твердо повторяет Лэндон. — Пожалуйста. Тот колеблется. Но спустя несколько секунд принимает деньги. И вдруг, без всякой паузы, притягивает ослабевшего парня к себе и крепко обнимает. Его ладонь хлопает по спине, как делают это старые друзья. Лэндон замирает, от чужого тепла что-то болезненно сжимается внутри, а потом отпускает. От него пахнет сеном и дымом, будто он только что вышел из сарая, где топится печь. «Ох, сынок, можно сказать, что ты меня спас», — тихо говорит мужчина. «Моей семье давно не хватает на содержание хозяйства, а это наш единственный доход». То, что вы не бросили его, стоит гораздо больше. Лэндон кивает на бруна Голос предательски дрожит. Если нужно, я привезу еще. На этой неделе заеду. Мужчина улыбается так, что даже темный лес вокруг кажется менее холодным. Этого достаточно. Более чем. Давайте я хотя бы вас подвезу. Не унимается Лэндон, не зная, как еще отблагодарить мужчину. Тот колеблется, потом усмехается. Согласен. Ходить по лесу с такой суммой и самому страшно. Лэндон неожиданно ловит себя на том, что тоже улыбается. Не из вежливости, а искренне. Они садятся в машину и выезжают. Бруно всю дорогу трется мордой о его плечо, а мужчина без остановки рассказывает про свое хозяйство. Лэндон с интересом слушает, с удовольствием поддерживает разговор, ловя в этих простых словах какое-то забытое ощущение приятного общения. Впереди еще много трудностей, но теперь он снова не один.